Глава 12 Салабоны. Они сидели возле избы с рассохшимися, почерневшими бревнами, с заколоченным окном и ели. Ели то, чем были богаты Марадонна с Замбезисом, нечаянные спасители. Банка тушенки и полбатона черного хлеба — все угощение. Гриф еще там, среди мертвых псов, про них все понял. Молодые необстреленные сосунки. У одного старый тос, второй с форой, одеты в штатские куртки, штаны. Один в резиновых сапогах, другой в ботинках. На подошве грязь, кожа размокла, сочилась влагой. «Кто же их таких через кордон провел?» — удивлялся Гриф. «Уже просек, что в шмотниках у парней ничего ценного нет. Идут налегке». «Вы одни?» — спросил он, прожевывая бутерброд. «В каком смысле?» не понял нескладный круглолицый Замбезис лет 20 22 с пустыми ясными глазами, как у девицы. «Наставник, где ваш руководитель, кто по зоне ведет? Знакомит с флорой, фауной, жизни учит?» Сталкер дернул ножом, которым немногим ранее накладывал на хлеб тушеное мясо. Кровь слепых псов он обтер о край салатового махрового полотенца, расстеленного вместо скатерти на ящике. «Мы сами по себе», — ответил Замбезис. Парни переглянулись. «Да», — сказал ушастый со светлой щетиной Марадонна, морща лоб и делая лицо серьезным. «У нас неплохо получается». «Детектор у нас есть», — похвастал зомбезис не подозревая, что их отклик — дешевка, устаревшая примитивная модель. Невдомек им, новоиспеченным сталкерам, было, что покупали у барыги-проводника хламье за хорошие деньги. Даже на запасные патроны не хватило». шли по зоне с шестью картечными для ружья и обоймой для пистолета. «Куда путь держите, стылки рюги эдакие?» — спросил Гриф, заглядывая в детское лицо Замбезиса. Тот выпрямился в спине, щеки порозовели, был открыл рот, но его опередил товарищ. На агропром сознанием дела произнес Марадонна, явно главный в связке. «Дядя Федор говорил, что там надо искать стоящие арты». Мелочевку, типа колючки или медузы, не стоит и тащить». А -а -а -а", протянул сталкер. «И сколько уже ценных нарыли?» «Пока нисколько», — не смутился Марадонна. «Говорю, на агропром идем. Там и слюда, и лунный свет имеются. А если повезет, то и батарейку найдем». «Круто!» — Гриф мотнул головой. «А че за дядя Федор?» «Он здесь два года ходил», — козырял Марадонна знакомством. «Сосед мой по коммуналке». Если бы в студень не вляпался, до сих пор зону чесал. Вены на ногах повылазили, совсем плохо ходит. Меня в магазин частенько засылал. Пьет много. Говорит, по зоне душа ноет, поэтому и глушит горькую, тоску заливает. Я его понимаю. Здесь такое, такое... Парень не находился с определением, смотрел по сторонам и тряс руками. Он мне рассказывал про кордон, про арты там всякие, про мутантов, аномалии. В общем, много чего рассказывал. Марадонна прямо посмотрел на сталкера, мол, тоже не пальцем деланные. Понял. Грифу хотелось закурить после перекуса, но знал, что сейчас не время. Бывалый ваш дядя Фёдор, значит, сталкерюга. Два года. Гриф цокнул и мотнул головой. Не слабо. Не каждый столько протянет. Такого стоит послушать. «Два года!» — с новым мотнул головой. «А вы давно здесь?» зомбезис восхищенным взглядом взирал на настоящего сталкера, рассматривал его комбес бронежилет, разгрузку, кобуру с торчащей пистолетной рукояткой, камуфляж в темных пятнах от крови, надорванный рукав. «Не так, чтобы очень, но поболее вашего дяди. и по своему опыту знаю, как зона коварна и опасна. Она ошибок не прощает». Стоит раз оступиться, и кранты. Так скрутит, что все косточки затрещат. — На вашем месте я бы встал под крыло ветерана. Просто чудо, что еще живы. Гриф замолчал и посмотрел на парней. В его взгляде отчетливо читалось предложение. — Мы это... — замялся Марадонна, не желая обидеть сталкера и тщательно подбирая слова. — Сами хотим. Спасибо, конечно, за совет. Но мы как-нибудь сами, да, Серега? Конечно, Серега поспешил заверить друга в своей верности. Ну, как знаете, нисколько не изменился в настроении гриф. Сами так сами. А ПДА у вас имеется? Почем идете на этот свой агропром? Нет, ПДА нет, — живо заторторил Серега, словно стараясь заболтать возникшую неловкость. Потом немного обоснуемся, жирком обрастем и купим, — говорил он по-мальчишески торопливо и наивно. Сейчас по карте идем. «Вы не подскажете, как нам лучше пройти? Вы же местные, должны знать». «Чего ты к человеку со своей карты лезешь?» — пихал его в бок Марадонна. «Не до карты ему сейчас». Повернулся и сказал уже Грифу. «Вы извините, у нас аптечки нет, а вам бы не помешало». Взглядом указал на левую руку сталкера. Гриф взглянул на окровавленный рваный рукав, качнул кистью, сказал «Забей». Взял пустую банку из-под тушенки, и обстоятельно, с толком, обтер стенки и донца хлебом. Пока он этим занимался, парни смотрели на него, не в силах оценить поступок. «Остатки сладкие», — изрек сталкер, закидывая хлеб в рот. Затем махнул рукой. «Давай свою карту. Покажу». Серега широко заулыбался, расстегнул молнию на куртке, полез за картой. Марадонна с подозрением смотрел на Грифа, но не решился останавливать друга. сталкер взял карту и не разворачивая порвал ее пополам а потом еще раз вы это сфигали карту порвал гад марадонно вскочил на ноги дернул из кармана куртки фору мне ее дядя федор дал он по ней ты да ты знаешь то да он сам по ней ходил от нервного напряжения мысли в его голове путались он не знал что сказать метнул быстрый взгляд на друга серега тоже подскочил не удержался опрокинулся назад выронил ружье На карачках, смешно, торопливо отполз, волоча за собой двустволку, затем встал, раскорячившись как баба, и на грифа направил восьмерку. Гриф сидел невозмутимый, дожевывал хлеб и искоса поглядывал на парней. Дождался, пока Марадонна выговорится, произнес. — Дерьмо, ваша карта, давно уже протухла. — Как это протухло? — взвизгнул Серега и дал петуха. — Не знаю, о чем вам трындел ваш дядя Федор. Но сдается мне, что никогда он в зоне не был. Будь он сталкером, знал бы, что после каждого выброса аномалии мигрируют, появляются новые, одни маршруты закрываются, разведываются новые. Карты зоны постоянно меняются, подправляются сталкерами. Каждый день приходят сообщения о новых аномалиях. Бывает, целые районы становятся непроходимыми. В центре инфу обрабатывают и отсылают сталкерам на ПДА. Более того, студень кости размягчает, делает их резиновыми, понимаете, в вашу мать, макаронами вареными. — Какие к черчам собачьим вены вздулись! — повышал Гриф голос. — Артрит у вашего дяди Васи. Два года. Обосраться. Он вам лапши навешал, чтобы вы за бухлом ему гоняли, чтобы хоть в чьих-то глазах быть уважаемым человеком. Гриф разошелся и уже чуть ли не кричал. — Да знаете и вы, салабоны зеленые, что без проводника, без товарища опытного в зоне и пара дней не продержаться. Такой, как вы, гопотой здесь все канавы усеяны. Мутанты, кровососы, бюреры всякие вами обжираются. На зубах вы уже у них навязли. — Я, можно сказать, что карту вашу сраную порвал, жизнь вам спас. Понимаете вы это? Крив замолчал на высокой ноте и стрелял взглядом по притихшим парням. — 4. Пробурчал Марадонна, опуская руку с пистолетом. «Чего четыре?» — не понял Гриф, все еще пламенее. «Мы в зоне уже четыре дня», — сказал парень и твердо посмотрел на сталкера. «И что?» — не понял Гриф. «А то, что это не два!» — все смелее говорил Марадонна. «То, что четыре протянули, и дальше как-нибудь без наставников обойдемся. А отмычками мы ходить не нанимались, понял?» «Ты что, дебил?» Гриф поднялся на ноги. Он понял. Понял, что Марадонну не переубедить, а второй, который все время молчит и сомневается, еще сгодится. — Не подходи, — сказал Марадонну угрюмо, поднял пистолет. — Я тебе о чем говорю? — Гриф шагнул к нему. Для убедительности положил руки себе на грудь. — Повезло вам. Значит, мутант смотрел в другую сторону. Прошли, значит, по пустой земле. — Не подходи, стрелять буду! — — закричал Марадонна и поднял руку выше, целя сталкеру в голову. Если бы он не предупреждал, а сразу давил на курок, может, у него что-нибудь и вышло. А так он даже выстрелить не успел. Гриф стремительно ушел вправо с линии огня, заломил парню кисть, и в следующее мгновение фора была уже в его владении. Он тут же развернул Марадонну, заломанной рукой к серёге, укрываясь за живым щитом. Серега моргнуть не успел, как все стремительно произошло. Он таращился и никак не мог понять, что же только что случилось, хорошо это или плохо, а если плохо, то насколько. Из-за плеча, скривившегося от боли, подвывающего с пистолетом у виска Марадонны, Гриф смотрел на перепуганного до чертей мальчишку, у которого от страха глаза лезли на лоб, а двустволка дрожала в ослабевших руках. «Бросай ружье! Бросай, кому говорю! Не только грохну его!» — орал Гриф. «Богом клянусь! Грохну!» Прозвучал выстрел. Неожиданно, громко, саданул по ушам и умчался в поле гонять тишину. Гриф едва успел пригнуться. Он почувствовал, что Марадонна в его руках обмяк, зашатался, ноги его подогнулись, и со сдавленным стоном он повалился вперед. Гриф еще некоторое время придерживал его, но когда увидел, что из рук Серёги выпала двустволка, отпустил. Марадонна упал лицом вниз и не шевелился. В пяти шагах от него стоял Серега, смотрел на тело друга глазами с блюдца, с открытым ртом и обмирал от ужаса. Он не видел, как к нему подошел сталкер, несколько секунд рассматривал его идиотскую физиономию, затем поднял ружье Посмотрел казённик, закинул себе за спину. Похлопал по карманам, из куртки достал четыре патрона, скорбно сосчитал, сунул себе в разгрузку. Из брюк вытащил раскладной нож, пачку сигарет со спичками, переложил к себе. Горсть гаек подбросил в ладони и, теряя некоторые, сыпал обратно. Из набедренного вытащил фонарь, пощёлкал выключателем, оценил яркость, с кривой ухмылкой вернул. «Как же так?» — бледными губами шептал Серега. «Я же не стрелял, Миха, не стрелял, клянусь. Оно само. Я только хотел бросить, сделать, как сказал. Как же так?» За его спиной сталкер порылся в вещмешке, не найдя ничего ценного, отбросил. Затем вплыл фокус слева, опустился рядом с мертвым Михой на корточке, перевернул его на спину — подсокал языком, осматривая кровавое месиво на груди. Затем обыскал его, забрал запасную обойму, детектор, задержался взглядом на резиновых сапогах, встал и спросил через плечо. — Он что, не курит? Серега не отвечал. Он, не моргая, смотрел на неподвижное тело и все бормотал. В его глазах стояли слезы, переваливались через века и текли по щекам. Он потерял себя. не знал, где находится, был оглушен горем. Всего его мужества и душевных сил хватало на то, чтобы хотя бы не заорать и не разрыдаться в голос. «Все, пойдем!» — послышался рядом чей-то незнакомый, негромкий, но настойчивый голос. Сергей не отнес слова к себе и продолжал тонуть в своем безбрежном горе. «Хорош, говорю, двигать пора!» — кто-то потянул его за рукав. И он пошел. Пошел и был благодарен, что кто-то отвернул его от жуткой картины и уводит. «Ему уже не помочь! Надо идти! Давай, паря, возьми себя в руки! Не расплывайся!» Кто-то все продолжал тянуть и говорить, как будто уже ласково, с сочувствием. Мимо проплыли бревенчатые стены, по ботинкам зашуршала сухая трава. «Надо идти!» Звучали в голове слова, сказанные кем-то, кто шел впереди. «Надо идти». И он шел, не оборачиваясь. «Ну все, дуй давай вперед, вон на ту кочку, видишь? Такая самая лохматая. Куда ты?» — услышал Серега позади раздражения. Крепкая рука взяла его за плечо и повернула немного левее. «Вот так!» «И шаг пошире!» Сталкер отстал. Серега шел уже с час, направляемый поводырем то в одном, то в другом направлении, и никак не мог прийти в себя после оглушения смертью друга. Слёзы высохли, дорожки от них на щеках щипали и стягивали кожу. — Как же так, Миха? — думал отрешенно Серега и не мог взять в толк. — Я даже на курок не нажал. Оно само стрельнуло. Саму, клянусь! — удрученно качал головой, — Мало чего замечая под ногами и не видя ничего кругом. «Эх, Миха, как же нас занесло! Лучше бы мы дома сидели. Сейчас курили бы на теплухе, пиво пили, потом к плешке заварились на суршинскую, а позже девки бы подгребли. Люська плакала, не хотела тебя отпускать. А тут так получилось. Так, блин, получилось». Серега сильно до да звездочек зажмурился, словно выдавливал из головы гнетущие мысли. — Как она выстрелила? Как? Зачем мы уехали, Миха? — Все это толкоголик. Все мозги тебя загадил. Да и мне тоже. Карту эту гадскую подсунул. За долг просил списать. Хрена мы хабар теперь насобираем. Какой черт нас понес? Сейчас бы жили из жгулевской дули. — Люська у тебя на коленях сидела. Я с Мадинкой мутил. — Эх, Миха, Миха, что я матери твоей скажу? — А дяде Лёше что? Мы ведь с сада, в школе за одной партой. — Влево возьми, — послышался позади голос. — Влево говорю. Не видишь, что ли, воронка крутит? Блин, попался же тупо гнёзды. — Стой, стой, придурок, куда прёшь? Слышались приближающиеся торопливые шаги. «Вот наши приключения и закончились, не успев начаться». «Прости, друг!» — прошептал Серега, разлепляя запекшиеся губы. Зажмурился и шагнул в аномалию.